Атопическое проклятие современности. До начала 1960-х годов большинство медиков не считали астму распространённой болезнью и уж точно не предвидели нынешней эпидемии. Астма, аллергии и атопический дерматит стали всё чаще встречаться в странах Запада с конца 1980-х. С тех пор количество заболеваний, причём преимущественно у детей, продолжает быстро расти, нередко в купе с осложнениями. На настоящий момент нельзя сказать наверняка, почему с такой скоростью увеличивается число людей, страдающих аллергией. Известно, что склонность к аллергии может передаваться по наследству, так что генетика точно играет некоторую роль. Это означает, что если у одного из родителей есть аллергия, ребёнок с гораздо большей вероятностью тоже будет её иметь. Генетические исследования показывают, что у людей, страдающих целиакией, непереносимостью глютена, в 3 раза чаще возникает атопический дерматит. Также вероятность атопического дерматита у родственников пациентов с целиакией в свою очередь увеличивается вдвое. Аллергия считается следствием современного образа жизни, куда входят и загрязнение воздуха, и нездоровый рацион, и недостаток витамина D, и чрезмерная боязнь микробов, и как следствие, страсть к дезинфекции, что меняет реакцию иммунной системы на безопасные в целом раздражители. У детей, страдающих атопическим дерматитом, со временем нередко диагностируют пищевую аллергию, аллергический ринит, он же поллиноз, и астму. Как правило, именно в этом порядке. Всё это связанные проявления. Они носят общее название атопических расстройств. Есть термин атопический марш, который подразумевает этапность развития аллергических заболеваний. При наличии атопического дерматита с возрастом происходит последовательное присоединение аллергического ринита и бронхиальной астмы. Атопический дерматит, аллергия и астма. Атопический дерматит это хроническое, генетически детерминированное заболевание, для которого характерны выраженная сухость кожи, постоянная тенденция к шелушению, повреждению кожного покрова и хроническому воспалению. Это заболевание почти всегда впервые проявляется от рождения до 5 лет, хотя страдать от него могут люди любого возраста. И считается основным тревожным признаком у детей в группе риска, которые могут быть предрасположены к атопическим расстройствам. К счастью, не менее чем у 2/3 детей к пубертатному периоду отмечается разрешение атопического дерматита. Заранее сказать, кто избавится от него, а кто нет, невозможно. Существует такой миф, так как организм обновляется каждые 7 лет, атопический дерматит примерно за этот срок проходит самостоятельно. Однако даже если, как и обещается, ребёнок перерастает болезнь, дерматит может вернуться и в подростковом, и в более взрослом возрасте. Примерно в 50% случаев дети и взрослые, страдающие атопическим дерматитом, имеют мутацию в гене, кодирующем белок филагрин, который несёт ответственность за поддержание влажности кожи. В этом случае атопический дерматит вследствие потери защитной функции кожного барьера носит хронический характер. Раздражение кожного покрова категорически запрещено расчёсывать, поскольку оно усилится в разы и возникнет риск инфекционных осложнений. Здоровая кожа выступает невероятно эффективным инструментом защиты организма от воздействия внешней среды. Любой родитель знает, что младенцы, устраивающие беспорядок во время еды, нередко трут лицо испачканными руками. Если кусочки пищи случайно попадают на нежную и чувствительную кожу детей, склонных к атопии, это может вызвать пищевую аллергию, причём не исключено, что на всю жизнь. Уязвимая кожа реагирует воспалением на внешние раздражители: сухой и горячий воздух, табачный дым, но ещё чаще на жёсткую воду. Доказано, что контакт через поражённую кожу быстрее приводит к сенсибилизации, чем употребление продуктов. Именно поэтому такие бытовые аллергены, как пыль или пылевой клещ, чаще могут быть одной из причин обострения атопического дерматита. В редких случаях это заболевание возникает как следствие аллергической реакции на пищевые продукты. Чаще всего такую реакцию вызывают яйца, коровье молоко, арахис, пшеница, орехи и рыба. Превентивное избегание возможных возбудителей аллергии серьёзная ошибка с точки зрения формирования иммунитета. Пероральная толерантность термин, который описывает корректную реакцию здоровой иммунной системы на пищевые продукты, как на нечто чужое, но не представляющее угрозы. У некоторых детей этот процесс нарушается, в связи с чем начинаются разнообразные и нередко тяжёлые пищевые аллергии. Возникновение этой проблемы связано с тем, когда именно и в каком объёме продукт попадает в организм, а также, что особенно важно, где, на коже или в кишечнике, иммунная система замечает его. К примеру, при грудном вскармливании материнские антитела и иммунные клетки попадают в кишечник младенца, и его иммунитет учится пищевой толерантности. В связи с этим так важно разнообразное питание матери во время грудного вскармливания. Таким образом, идёт обучение иммунной системы малыша. Чем раньше ребёнок начнёт получать твёрдую пищу, тем лучше он будет защищён от пищевой аллергии. Данное правило справедливо в отношении детей старшего возраста. Очень важно обеспечить адекватный и разнообразный прикорм для знакомства иммунной системы ребёнка с новыми для него веществами и аллергенами. Таким образом, и формируется пероральная толерантность. Так что избегание потенциально опасных продуктов в раннем возрасте не вполне оправдано. Однако именно здесь многие обеспокоенные родители заходят в тупик. Последние 20 лет врачи советуют родителям не давать детям до года пищевые продукты, способные вызвать аллергическую реакцию, прежде всего молоко, яйца, фрукты, кукурузу, арахис, рыбу и сою. Считается, что это поможет избежать развития пищевой аллергии в будущем. Результаты последних исследований показывают, что этот подход неверен и может как раз способствовать возникновению пищевой непереносимости. При этом постоянно растёт число родителей, налагающих всё более строгие ограничения на рацион младенцев, дабы не допустить появления аллергических реакций на незнакомые продукты. К сожалению, в результате детям придётся поддерживать такую диету всю жизнь. Если слишком поздно вводить в рацион ребёнка продукты, способные спровоцировать аллергию, риск появления аллергических реакций только возрастёт. Ограничивать рацион малыша без обоснованных рекомендаций врача и диагностированной аллергии не стоит. Введение в рацион продуктов, вызывающих аллергию, на более поздних сроках повышает риск таких реакций у ребёнка на новые продукты. В Израиле и некоторых других странах детям спокойно дают еду, способную спровоцировать аллергию, в том числе и арахис, как только они начинают есть твёрдую пищу и до завершения грудного вскармливания. Число пациентов, страдающих от пищевой аллергии в этих странах, существенно ниже. Выше указанные правила также применимы к детям с высоким риском возникновения атопического дерматита. В ходе одного из исследований выяснилось, что у младенцев, страдающих атопическим дерматитом, которым в возрасте от 4 до 11 месяцев и до 5 лет давали арахисовое масло, вероятность появления аллергии на арахис падала на 70-80%. Последние рекомендации врачей таковы: Младенцев нужно начинать знакомить с самыми разнообразными продуктами, в том числе и с теми, которые вызывают аллергию, в возрасте 4-6 месяцев. В идеале, кормление грудью обязательно должно продолжаться около полугода после начала прикорма. Вероятность появления пищевой аллергии возрастает, если иммунная система знакомится с новой едой через повреждённый кожный барьер. К примеру, если ребёнок расчесал экзему, и фрагменты новой еды попали в эту зону, иммунитет, который в обычном случае замечает раздражители уже в кишечнике, знакомится с непривычным продуктом через кожу. В результате этой путаницы резко повышается риск развития пищевой аллергии. Кроме того, поражения кожи могут вызывать цепную реакцию, в которой задействуется кишечный барьер, и аллергенам становится проще попасть в организм. Многие родители отказываются от традиционных методов лечения атопического дерматита с помощью увлажняющих средств и стероидных мазей, поскольку не понимают сути проблемы. Однако именно эти средства оказывают наибольший эффект, сохраняя влажность кожи и оберегая её от повреждений, которые и представляют наибольшую угрозу для ребёнка. Принципиально важно использовать подобные кремы, эмоленты и мази, так как они позволяют существенно снизить риск возникновения пищевой аллергии у детей с атопией. Не менее важен и рацион матери во время беременности. Он серьёзно влияет на формирование иммунного ответа плода, а также на общее состояние его здоровья за счёт микробиоты. Судя по всему, будущей матери крайне важно получать много полезной растительной клетчатки. В ходе наблюдений за несколькими младенцами и матерями, родственники которых страдают от аллергических заболеваний, выяснилось, что чем больше мать в период беременности получала продуктов, содержащих резистентный крахмал, тем с меньшей вероятностью у её ребёнка диагностировалась младенческая бронхиальная обструкция и аллергия. Ограничивать мать во время беременности и кормления грудью и исключать из её рациона продукты-аллергены, если ребёнок в целом здоров, не рекомендуется. Это никак не способствует снижению риска возникновения пищевой аллергии. Грудное молоко идеальное питание для младенца. На него аллергической реакции не бывает практически никогда. Оно легко усваивается и укрепляет иммунную систему малыша. Особенно важно сохранить грудное вскармливание первые 4-6 месяцев. Помимо прочего, это может снизить риск возникновения атопического дерматита, аллергии на коровье молоко и бронхиальной обструкции. Теперь достоверно известно, что у младенцев и детей, страдающих от пищевой аллергии, в кишечнике не хватает некоторых типов бактерий. Эти микроорганизмы играют важную роль, стимулируя развитие иммунитета и повышая толерантность Т-клеток не только к пищевым продуктам, способным вызывать аллергию, но и к некоторым в целом безобидным субстанциям, встречающимся во внешней среде и часто провоцирующим аллергии, в частности к пыльце растений и бытовой пыли. До конца этот механизм не изучен. Но очевидно, что нынешний образ жизни, принятый в большинстве западных стран, не способствует сохранению жизненно необходимых человеку бактерий кишечника, а потому каждому из нас необходимо научиться заботиться о своей микробиоце. Подробнее в главе 3. Астма. Эпидемия причин, которой никто не понимает. Примерно у 70% детей, страдающих от атопического дерматита, со временем развивается астма, одно из наиболее распространённых детских хронических заболеваний. Именно с этим диагнозом малыши чаще всего попадают в больницу. В период с 1985 по 2001 год число случаев астмы выросло на 100%. Около 300 миллионов человек во всём мире страдают от этой болезни. Ежегодно от неё умирают 225 тысяч человек. И по данным Всемирной организации здравоохранения, в ближайшие 10 лет ожидается рост смертности от астмы на 20%. Отчасти такой прогноз может быть связан с тем, что врачи научились лучше распознавать и диагностировать это заболевание. Но вряд ли это объясняет столь резкий рост. Люди часто связывают возникновение астмы с проблемами экологии, но и здесь всё не до конца ясно. В условиях повышенного загрязнения атмосферы в промышленных районах, в городах, где присутствует большое количество дыма, выхлопных газов и вредных испарений, приступы бронхиальной астмы протекают чаще и тяжелее. То есть люди, уже страдающие от этой болезни, чувствуют себя хуже, но всё равно непонятно, что её вызывает. Грудное вскармливание заметно снижает риск атопического дерматита, аллергии и астмы. Тем не менее, искусственное вскармливание назвать их причиной нельзя. Диета матери во время беременности и кормления также играет существенную роль. По данным некоторых исследований, если мать в этот период ела много нездоровой еды 3 и более раз в неделю и получала недостаточно овощей и фруктов до 3 раз в неделю, у её ребёнка с большей вероятностью развивалась аллергия. Риск возникновения астмы оказывается выше у детей с избыточным весом или ожирением. Жизненно важным аспектом становится правильное формирование иммунной системы ребёнка во время внутриутробного развития и в раннем детстве. Здоровье матери, её рацион, уровень стресса и, что особенно важно, микробиота факторы, напрямую влияющие на развитие иммунитета ребёнка. Ещё одна отличительная черта западного стиля жизни низкий уровень физической активности. Дети всё чаще и всё дольше сидят перед экраном. Мне давно уже интересно понять вот что. Если ребёнок каждый день по несколько часов носится на улице, означает ли это, что он по какой-то причине лучше защищён от астмы? Исследования показывают, что вероятность лёгочных инфекций и раздражений повышается, если человек не делает глубоких вдохов хотя бы раз в полчаса. А ведь дети, бегая на площадке или в парке, конечно, дышат глубоко. Как и в случае с другими хроническими болезнями, рост случаев атопического дерматита, аллергии и астмы у детей нельзя объяснять лишь генами. Эти заболевания определённым образом связаны с загрязнённым воздухом, ожирением, неправильным питанием, а также инфекциями, воздействием антибиотиков и аллергенов. Для профилактики крайне важно избегать пассивного курения. У разных людей эти проблемы начинаются вследствие совокупности тех или иных причин. Однако чем же объяснить рост этих болезней у детей в наши дни, когда их родители курят существенно меньше, чем мамы и папы наших сверстников? Если у вашего малыша есть аллергия, то вы должны осознавать, что атопические проявления могут быть предвестниками других более серьёзных проблем со здоровьем. Разумеется, никто не желает вреда своему ребёнку. Только меры профилактики аллергии, описанные выше, пугают многих родителей, и не каждый сможет решиться на такое. Но эти действия реально могут, по крайней мере, отсрочить, а иногда предотвратить развитие аллергии или астмы, причём несмотря на возможные генетические риски. Правильнее, пожалуй, справиться со страхами и не допустить ухудшения ситуации. Ведь в наших силах увести ребёнка с опасной тропы атопического марша. Врачи и родители должны объединиться, чтобы помочь детям с аллергией. Сложность заключается в том, чтобы разобраться, какие из факторов внешней среды вызывают эти состояния, а какие лишь усугубляют. Иммунитет у подростков. Подростковый возраст нередко оказывается довольно сложным и эмоционально, и с точки зрения физического здоровья. Подростковый период время серьёзных изменений. Внезапный скачок уровня гормонов, быстрый рост, развитие половых органов всё это не просто для молодого организма. Приходится переживать серьёзные психологические, физиологические, культурные изменения, и для этого требуется всё больше витаминов, минералов, энергии. Не каждому подростку удаётся легко справляться со стрессом. И из-за новых сильных волнений могут обостряться воспалительные процессы и ухудшаться состояние здоровья в целом. Причём последствия часто проявляются и в период взросления, и в более поздние годы. С ростом нагрузки на иммунную систему подростки нередко оказываются более подверженными инфекциям. А если заболеть, то можно отстать от школьной программы, пропустить важные занятия или завалить экзамены. Взросление период исследований. Немало подростков решаются попробовать алкоголь или марихуану. Учёные недавно выяснили, что эти опыты могут наносить немалый долгосрочный ущерб иммунной системе. К примеру, эксперименты с тетрагидроканнабинолом (ТГК), основным компонентом марихуаны, приводят к серьёзным изменениям иммунной реакции во взрослом возрасте и повышенной склонности к воспалениям. А это может вызвать аутоиммунные и хронические заболевания, к примеру, рассеянный склероз, воспаление кишечника и ревматоидный артрит. Другая группа исследователей пришла к выводу, что у подростков часть иммунной системы, связанная с мозгом, при определённых условиях повышает тягу к алкоголю. И это увеличивает вероятность злоупотребления спиртным во взрослом возрасте. Важно учитывать, что в ходе этих исследований тесты проводятся на мышах, и мы не до конца понимаем, в какой мере эти закономерности сохраняются у людей. Так или иначе, иммунная система детей и подростков претерпевает радикальные трансформации. Иммунитет запоминает переживания, изменения, связанные с этим стресс, и это обычно имеет серьёзные долгосрочные последствия. Иммунитет, тату, табу. Иммунные клетки, находящиеся под кожей, моментально реагируют на садины, порезы и прочие повреждения, в частности, на проникновение иглы, который вводит пигмент при нанесении татуировки. Пигмент элемент чужеродный, и иммунная система тут же начинает пытаться вывести его из организма. Макрофаги поглощают краску, как будто это обычные бактерии, вирусы или любые другие чужие ткани. Но чернила довольно долго разлагаются и надолго остаются внутри иммунных клеток. Со временем эти макрофаги умирают, заключенный в них пигмент выбрасывается в организм, и его окружают и поглощают новые макрофаги. Такой цикл поглощения и выбрасывания может продолжаться бесконечно, за счёт чего татуировка так долго держится. Не так давно вышла целая серия научно-популярных статей, в которых говорилось о возможной пользе татуировок для организма, и в частности о том, что они способствуют укреплению иммунитета. Можно ли верить, что пигмент, введённый под кожу, поможет лучше справляться с простудой? Как это часто бывает, ответ не так прост, как кажется. Исследования действительно доказывают, что сразу после второй или третьей и последующих татуировок у людей наблюдается резкий рост антител, белков под названием иммуноглобулин А. Этот тип антител обеспечивает защиту наших естественных барьеров, в частности, кишечника и лёгких. Но на настоящий момент в медицинском сообществе нет единого мнения о том, как долго сохраняется повышенный уровень иммуноглобулина А после татуировок. Нужны дальнейшие наблюдения и исследования. Именно поэтому не стоит думать, что свежая татуировка спасёт от простуды и гриппа. Да и вообще, после нанесения тату нередко возникают осложнения, особенно если иммунитет не на пике возможностей или если её обладатель принимает подавляющие иммунитет препараты. Такие назначают после пересадки органов, а также для лечения аутоиммунных заболеваний. Иммунитет часто ослаблен и у пациентов с хроническими заболеваниями, в частности у диабетиков. Лишний вес проблемы с иммунитетом. Жир слово неоднозначное. В современном обществе его стараются избегать, совершенно напрасно. И часто считается, что человек с избытком жира обязательно имеет серьёзные проблемы со здоровьем. Мнеяза сказать, что это совсем уж неправильно. Лишний вес действительно становится серьёзным фактором риска, повышающим вероятность хронических воспалений, расстройств обмена веществ и даже некоторых видов рака. Однако здесь есть и положительный аспект. Жир ключевой элемент иммунной системы. Выражаясь современным языком, размер и вес тела напрямую связаны с состоянием иммунитета. Жир, точнее жировая ткань, бывает белый и бурый. Бурые жировые клетки в большом количестве содержат белок термогенин и за счёт активного сжигания калорий способствуют поддержанию температуры тела. Клетки белого жира это то, что мы чаще всего и называем собственно жиром. Они участвуют в энергетическом обмене. Белый жир связан с работой иммунной системы. Некоторые из моих коллег даже именуют белые жировые клетки примитивной иммунной системой. Возьмём для примера жировую ткань на животе, которую называют висцеральной жировой тканью (ВЖТ). Она содержит массу иммунных клеток, к примеру, макрофаги, также известные как клетки-уборщики, ликвидирующие последствия иммунных сражений, реагирующие на появление микробов, повреждённых клеток и воспаление. ВЖТ обеспечивает иммунную систему энергией, а иммунные клетки регулируют состояние жировых клеток, влияя на их способность сохранять липиды и на их противомикробные свойства. Жир содержит также клетки иммунной памяти, о которых шла речь в главе 1, и которые первыми реагируют на появление опасных микроорганизмов. Получается, что сохраняя здоровый вес, мы способствуем укреплению иммунной системы. Как только вес становится выше или ниже здоровой нормы, возрастает угроза здоровью. К сожалению, несмотря на то, что ЖТ необходимый элемент системы защиты организма от инфекций, избыточный объём жировой ткани приводит к ослаблению иммунитета. Так что самый правильный подход поддержание веса на оптимальном для вас уровне. В ходе целой серии исследований изучалась взаимосвязь между воспалениями и инсулинорезистентностью у пациентов с ожирением, возникшим в связи с неправильным питанием. Выяснилось, что иммунные клетки, макрофаги, находятся в белой жировой ткани и способствуют поддержанию здорового веса. Макрофаги, живущие в ВЖТ, чаще оказываются в хронически активном состоянии и при определенных условиях начинают производить сахар. воспалительные цитокины. Так проявляется адаптивное поведение организма в ответ на систематическое переедание. При этом серьёзная нагрузка ложится на жировые клетки, которым приходится запасать всё больше энергии. Организм воспринимает это как сигнал опасности, в результате чего задействуется ещё больше иммунных клеток, и воспаление становится более обширным. В ответ нарушается поведение жировых клеток. Жировая ткань разрастается, что усиливает сигнал тревоги. Воспаление становится хроническим. Таким образом, если есть избыток жировых клеток, организм перманентно находится в состоянии воспаления, и иммунная система вынуждена сохранять боевую готовность. Гораздо меньше пока исследованы случаи дефицита жировой ткани. При этом мы знаем, что она выполняет важнейшую роль хранилища клеток иммунной памяти, а именно иммунных суперклеток, наделённых особыми функциями. Эти клетки накапливают информацию об инфекциях, с которыми сталкивался ваш организм, и обеспечивают защиту. При недостатке жировой ткани и, соответственно, клеток адипоцитов может не хватать места для этих клеток иммунной памяти. А вот при её избытке клеток, хранящих информацию, бывает слишком много, и тогда не хватает места новым иммунным клеткам. Таким образом, для обеспечения защиты организма на оптимальном уровне важно сохранять достаточное количество жировой ткани, но при этом её количество не должно быть избыточным. А что такое достаточно? Однозначного ответа нет. Но можно ориентироваться на объём жировой ткани по отношению к мышечной массе. 10-20% для мужчин и 18-28% для женщин. Важно следить за калорийностью пищи, чтобы не было ни избытка, ни недостатка калорий. Отказаться от сидячего образа жизни, стараться ежедневно повышать двигательную активность и поддерживать оптимальный уровень энергии в организме. Считается, что избыток жировых тканей проявляется более всего в области живота. Поэтому объём талии часто используется для оценки общего уровня здоровья человека. Почему состав тканей тела так важен для нормального функционирования иммунной системы? Некоторые из свойственных человеку биологических процессов при нынешнем образе жизни уже практически не нужны, хотя в далёком прошлом они сохраняли жизнь нашим предкам. В частности, люди с избыточной массой тела легче переносили длительный период голода. С точки зрения эволюции неожиданная или быстрая потеря веса могла восприниматься как угроза жизни, сигнал опасности, связанный с недостатком пищи. Как следствие, необходимо было немедленно активировать воспалительный процесс и замедлить адаптивную функцию иммунитета, чтобы как можно быстрее превратить белый жир в бурый, более ценный для организма А этот процесс реализуется при участии иммунной системы, а именно посредством регуляторных белков, которые могут активировать появление новых бурых клеток, а также участвуют в регуляции противоопухолевого иммунитета. Известно, что у людей, страдающих ожирением, иммунная система часто ослаблена, и превращение белого жира в бурый идёт медленнее. хорошо известны риски, связанные с избыточным весом. Но большинство из нас и так осознают, что ожирение это плохо. До сих пор нет понимания, что же такое ожирение и важно ли учитывать объём жира в организме или его расположение. Так или иначе, ожирение часто оказывается серьёзным фактором риска и приводит к нарушению пищевого поведения просто из-за постоянного чувства вины. Так что нельзя стыдить людей с лишним весом. Кстати, для иммунитета важна не только доля жира в организме, но и объём мышечной массы. И об этом мы подробно поговорим в главе 6. Закат жизни. Поговорим о старении. Современные достижения цивилизации, а вместе с ними и культура комфорта, казалось бы, избавляющая от проблем, с которыми сталкивались наши предки, на самом деле медленно убивают нас, сокращая период относительно здоровой жизни. Недавние исследования парадокса старения показали его связь с работой иммунной системы. Продолжительность жизни и длительность периодов, в течение которых мы сохраняем крепкое здоровье, определяются работой иммунитета. Уильям Франкленд, иммунолог, в свои 105 лет занимается исследованиями в области иммунологии и регулярно публикуется в профессиональных изданиях. Уильям Франкленд, британский аллерголог и иммунолог, известный как дедушка аллергологии. умер 2 апреля 2020 года в возрасте 108 лет. Его работы меня по-настоящему вдохновляют. И в какой-то момент я задумалась, как некоторые умудряются оставаться бодрыми и энергичными даже в преклонном возрасте. Считать ли этих людей исключениями или любой из нас может сохранить здоровье до глубокой старости? Человечество всегда стремилось найти секрет вечной жизни. Долголетие это не только про продолжительность жизни, но и про длительность здоровья. Что такое продолжительность жизни? Понятно. Это хронологический возраст, то есть число прожитых лет. Что такое длительность здоровья тоже в целом ясно, хотя определить срок пребывания в состоянии крепкого здоровья сложнее. Для простоты давайте договоримся определять его как биологический возраст. Хронологический возраст легко определить, причём с высокой точностью. Вот сейчас мне 37 лет и 11 месяцев. Вычислить биологический возраст несколько труднее. При этом большинство из нас вряд ли согласны иметь одно без другого, то есть жить долго, но ещё в раннем возрасте потерять здоровье или прожить в полном здравии, но мало. Со старением связана самая, вероятно, серьезная задача, стоящая в нашем веке перед системой здравоохранения. Древнеримский врач и философ греческого происхождения Гален предложил описание процесса старения. Гален считал, что старение определяется потерей природного жара, то есть уменьшается влажность тела. Он сопоставлял наблюдения над снижением температуры и клинические данные по потере воды стареющим организмам. По его мнению, у старых людей уменьшается количество крови, в результате чего уходит основное топливо, поддерживающее огонь жизни, с холостическое сравнение с масляной лампой, которая сама себя сжигает. Эта мысль господствовала в медицине до XVIII века. По его мнению, болезнь это отклонение от нормы. Поскольку старение происходит со всеми, считать его болезнью, то есть отклонением, нельзя. Впоследствии многие исследователи и врачи приходили к схожему выводу. Если старение наступает для всех живых организмов, а болезнь случается лишь с частью популяции, нельзя приравнивать старение к болезни. Болезнь нужно лечить, а с состарением нужно смириться. и не боятся его. Достижения науки и медицины в последние 100 лет позволили увеличить ожидаемую продолжительность жизни. Теперь 70 лет это как прежние 60. И с этим связаны серьёзные перемены. Правда, вероятность прожить долгую и вместе с тем здоровую жизнь, похоже, не увеличивается так же быстро. Темп жизни стремительно нарастает. Все мы постоянно испытываем стресс. дышим грязным воздухом. У нас нарушается режим сна, а от избыточного потребления калорийной, но не здоровой еды и от сидячего образа жизни организм истощается. Мы мучаем себя тренировками в спортзале, при этом всё меньше соприкасаемся с микроорганизмами, и это приводит к дисбалансу иммунной системы. Старение основной фактор риска для многих заболеваний и состояний, сокращающих срок жизни. Всемирная организация здравоохранения в 2015 году выпустила отчёт, в котором говорится, что в наши дни пожилые люди редко оказываются более здоровыми, чем их родители в том же возрасте. Мы живём дольше, но, кажется, не лучше. Колоссальные достижения системы здравоохранения в XIX и XX веках, ставшие возможными благодаря улучшению санитарных условий и пониманию причин возникновения инфекционных заболеваний, спровоцировали эпидемиологический переход, как его называют медики. Иначе говоря, произошло резкое снижение смертности вследствие острых инфекционных заболеваний, но одновременно стало быстро расти число хронических воспалений и дегенеративных заболеваний. И отчасти, потому что всё больше людей доживают до преклонных лет. При этом возрастные заболевания наблюдаются и у всё более молодых пациентов. Некоторые представители нового поколения стареют втрое быстрее, чем большинство. Чего стоит успехи в области увеличения продолжительности жизни, если здоровье при этом слабеет или человек теряет способность обслуживать себя самостоятельно? Наша цель сохранить здоровье как можно дольше. Что поможет достичь её? Чтобы ответить на этот вопрос, начнём с конца. Представим людей, проживших более 100 лет и унаследовавших от предков отличное здоровье. Поскольку ожидаемая средняя продолжительность жизни в мире пока меньше века, любого столетнего человека можно смело считать долгожителем. Однако те, кто прожил больше, часто умирают от тех же болезней, что и более молодые. Разница лишь в том, что эти болезни у долгожителей по какой-то причине начинаются или проявляются позже. Старение иммунной системы Период, в течение которого мы сохраняем крепкое здоровье, определяется нашей иммунной системой и, в частности, накопленным эффектом от перенесённых воспалений. Хронологическое старение при этом, разумеется, идёт своим чередом. С самого рождения наш иммунитет медленно ослабевает. При этом люди до 40 считаются сейчас молодыми, а тех, кому за 60, называют стариками. Однако старение иммунной системы происходит нелинейно. Она перестраивается по мере биологического старения и истощения. Этот процесс не раз наблюдался на примерах однояицевых близнецов. С возрастом проявлялась всё более очевидная разница в состоянии их иммунных систем. Процесс старения иммунитета учёным не до конца понятен. Мы знаем, что это происходит, при этом слабеет способность иммунной системы адаптироваться. Во многом это объясняется уменьшением размера вилочковой железы или тимуса. Тимус основа иммунной системы. Именно он вырабатывает те самые Т-клетки, которые обеспечивают распознавание и уничтожение чужеродных клеток. Со временем выработка новых Т-клеток замедляется, и мы оказываемся незащищёнными от неожиданной гиперактивности собственного иммунитета, который способен вызвать воспаление. Как следствие, можем замечать, что прививки работают хуже, мы чаще болеем или дольше боремся с инфекцией. Вероятность развития онкологических заболеваний резко возрастает, и тоже вследствие ослабления иммунной защиты. На самом деле, стареющая иммунная система может быть лучшим предиктором рака, чем поиск мутаций в нашей ДНК. С другой стороны, старение обостряет воспалительные реакции организма. И это самый важный стимулирующий фактор и одновременно признак начала возрастных заболеваний. Обострение воспалений, связанное со старением, истощает иммунитет и мешает бороться с настоящими инфекциями. Чем дольше мы живём, тем выше риск, в том числе угроза существенного ослабления иммунитета. Согласно информационные теории старения, с возрастом здоровье неизбежно слабеет. И мы теряем способность нормально функционировать. Механизмы, призванные поддерживать организм в рабочем состоянии и излечивать повреждения, истощаются из-за необходимости постоянно бороться с накапливающимися в течение жизни геномными повреждениями клеток. Наши гены содержат генетический информационный код. У хромосомы есть особые концевые участки теломеры, состоящий из коротких повторяющихся цепочек ДНК в особой белковой оболочке. Они напоминают пластиковые кончики на шнурках. По мере старения эти цепочки становятся всё короче, и долгое время состояние теломер считалось самым надёжным индикатором здоровья человека в старости. Так вот, в результате возрастного обострения воспалений в организме разрушаются защитные оболочки теломер, и иммунной системе приходится одновременно и бороться, и обеспечивать сохранение теломер. Мы снова видим, как тесная иммунная система связана с изменениями в организме, а состояние иммунитета может довольно точно предсказать шансы человека на долголетие. Исходя из того, что нам сейчас известно, можно утверждать: старение не запрограммировано. Оно отчасти определяется генами, примерно на 25%, но в основном зависит от так называемого экспасома, то есть совокупности жизненного опыта, эмоциональных реакций, особенностей окружающей среды. Тут всё примерно как с покупкой новой машины. Срок её службы зависит от того, какую модель вы выбрали и от того, как вы будете за ней ухаживать. Иммунитет и окислительный стресс Как найти баланс? Оксидативный, окислительный стресс один из модных терминов последних лет, обозначающий результат нарушения биологического баланса и ослабления антиоксидантной защиты под воздействием свободных радикалов. Наши клетки в ходе нормального метаболизма вырабатывают свободные радикалы. Митохондрия энергетическая станция клетки, управляет метаболизмом, превращая пищу в энергию, а свободные радикалы оказываются побочным продуктом этого процесса. Свободные радикалы нестабильны и крайне активны. Они атакуют организм и вызывают повреждение тканей. Оксидативный стресс естественный процесс, и в целом организм способен поддерживать баланс между антиоксидантами и свободными радикалами. Последствия окислительного стресса могут быть разными и не всегда опасными. Недостаток свободных радикалов может приводить к так называемому восстановительному стрессу, тоже довольно вредному для организма. Как мы увидим в главе 6, именно с оксидативным стрессом связана потребность организма в регулярной физической нагрузке. Он влияет также на процесс старения и возникновения возрастных заболеваний, в частности рака. При высоком уровне окислительного стресса повреждается ДНК и начинаются мутации, вызывающие онкологические заболевания, что вынуждает механизм восстановления и защиты работать на пределе возможностей. Окислительный стресс усугубляют несколько факторов, в том числе курение, неправильное питание, нездоровый образ жизни. Поговорим об этом позже. А также неблагоприятное состояние окружающей среды. Воспаление также вызывает временный окислительный стресс, так как иммунной системе приходится бороться с инфекцией или мнимой опасностью и увеличивать для этого число свободных радикалов. Оксидативный стресс может вызывать воспалительную реакцию, которая в свою очередь приводит к выработке новых свободных радикалов. А это ещё больше усложняет ситуацию. Образуется замкнутый круг, вызывающий разрушение организма. Хотите жить вечно? Избавляйтесь от зомби-клеток. Автомобиль рано или поздно начинает ржаветь. Наш организм с возрастом окисляется. Неконтролируемый окислительный стресс повреждает клетки, белковые молекулы и ДНК и становится причиной многих возрастных заболеваний, включая аутоиммунные, нейродегенеративные, расстройства обмена веществ, а также некоторые виды рака. Дисбаланс между числом свободных радикалов и уровнем антиоксидантной защиты в рамках оксидативного стресса вызывает дряхление иммунных клеток. И в результате они уже сильно отличаются от здоровых. По-прежнему способны функционировать, но становятся похожи на ожившие трупы или зомби. Эти клетки не могут размножаться. Однако подают сигнал об остром воспалении и другие ложные знаки, пытаясь таким образом добиться помощи от здоровых клеток и отравляя при этом прилежащие ткани. Иммунная система получает ложный посыл о начале воспаления, вызывающего повреждение тканей. Вследствие чего ей приходится тратить энергию на восстановление. По мере старения у нас накапливается всё больше иммунных клеток, которым суждено превратиться в таких вот зомби. Они предпочитают находиться внутри белой жировой ткани, поэтому чем больше у нас ненужного жира, тем больше зомби-клеток в них может скрываться. Избавление от старых зомби-клеток позволяет увеличить продолжительность жизни на 25%. По крайней мере, такие результаты дают эксперименты на животных. Сокращение числа зомби-клеток позволяет в существенной степени избавиться и от старческой дряхлости, и от сердечно-сосудистых заболеваний, и от остеопороза, и даже от неврологических расстройств. Неправильное питание и нездоровые привычки, стресс, сидячий образ жизни ускоряют старение иммунных клеток. Как же омолодить иммунную систему и замедлить начало болезней, связанных с возрастом? Пищевые фитодобавки, богатые антиоксидантами, вроде бы отлично помогают защитить организм от зомби-клеток. Один из прекрасных способов избавиться от повреждённых иммунных клеток голодание. Однако в реальности всё не так просто, и принять таблетку или несколько дней поголодать недостаточно. Подробнее об этой проблеме речь пойдёт в главе 7. С возрастом у маменьше а усталость всё сильнее. Ведущей много лет постоянную борьбу, клетки нашего иммунитета начинают уставать. Всё больше их количество превращается в клетки иммунной памяти. Иммунная память накапливает информацию о вакцинах и перенесённых болезнях. В теории это должно помогать сохранять здоровье. Однако клетки памяти отнимают слишком много энергии. С возрастом формирование иммунных клеток замедляется. Стволовые клетки костного мозга страдают от окислительного стресса, который повреждает их ДНК. Короче говоря, у пожилых людей выработка армии новых иммунных клеток в ответ на появление инфекции реализуется всё медленнее. Поэтому иммунная система может противостоять лишь знакомым уже штаммам вирусов и бактерий за счёт сформировавшегося за годы жизни арсенала. Такое состояние называется иммунной перегрузкой. При возникновении новой угрозы стареющий иммунитет не в состоянии нас защитить. Значительную долю иммунной памяти занимает накопленная информация о вирусах. Это подтверждают исследования, в ходе которых изучались пациенты, страдающие хроническими вирусными инфекциями, к примеру, вирусом Эпштейна-Барр, герпес 4-го типа или цитомегаловирусом. тоже относятся к семейству герпес-вирусов. Эти два вируса входят в число самых распространённых в мире, но большинство из нас о них и не слышали. Даже заразившись, а это случается почти со всеми, многие могут вообще или часто не испытывать симптомов. Однако эти вирусы остаются в организме на всю жизнь. И чтобы держать их под контролем, иммунным клеткам приходится выдерживать колоссальную нагрузку, что ускоряет старение иммунной системы. Места для новых иммунных клеток становится меньше, в том числе и для жизненно важных Т-клеток. Из-за хронических инфекций вроде вируса Эпштейна-Бар организм постоянно находится в повышенной боевой готовности. А проникают к нам подобные инфекции в ситуациях, когда мы, к примеру, испытываем слишком сильный стресс или переживаем серьёзные перемены. Понятно, что подходящего времени поболеть не бывает. Однако подобные инфекции настоящие оппортунисты и выбирают момент, когда нам особенно тяжело. Как замедлить процесс старения иммунной системы? Старение иммунитета процесс двусторонний. Естественное старение меняет иммунную систему, Вышедший из-под контроля иммунитет стареет быстрее. При этом иммунная система начинает медленнее реагировать на опасности, а это повышает риск заражения. Вакцины могут оказаться недостаточно эффективными или не обеспечивать вам должной защиты на весь срок действия. Повышается вероятность появления аутоиммунных расстройств и рака. Организму требуется всё больше времени на выздоровление, так как иммунных клеток всё меньше. В ходе этого процесса способность иммунной системы определять и исправлять дефекты клеток тоже снижается. Важно понимать этот двусторонний процесс старения. Не стоит думать, что ваше здоровье обязательно с возрастом начнёт ухудшаться. Жизнь вообще нередко преподносит сюрпризы, но всё же неприятностей со здоровьем можно хотя бы иногда избежать или, по крайней мере, смягчить их влияние на наш образ жизни. Может, мы и не собираемся жить 100 лет, однако можем кое-что сделать, чтобы сохранить силы как можно дольше. Как же подготовиться к долгой и здоровой жизни? Научные достижения и результаты исследовательской деятельности в области старения позволяют находить новые способы увеличить продолжительность жизни и периода здорового существования. При этом каждый вполне в состоянии предпринять усилия по поддержанию собственной иммунной системы на пике работоспособности и по снижению рисков, связанных со старением иммунитета. В следующей главе мы обсудим роль микробиоты, стресса, здорового сна, физической активности и правильного питания, а также разнообразные подходы к укреплению здоровья.